Глава 22 Хорошенько отдохнув, я поднялся на самую высокую скалу, чтобы посмотреть, не появились ли в этом районе могучие. Потому как если появились, то будет уже не до охоты, придется прятаться в одном из подготовленных убежищ. Хуже нету вылезти из портала после охоты уставшим, с растраченной маной и наткнуться на группу преследователей. Провел там полчаса, ни малейших признаков преследователей не увидел. Конечно, кто-то из них мог быть подскрытым, тот же архимаг, к примеру. Но это скалистая местность. Одного архимага обыскивать ее в любом случае не пошлют. И двоих-троих не хватит. Тут нужны десятки человек, а лучше под сотню. Стольких архимагов у врагов нет, да и было бы, вряд ли бы за мной послали их всех. Значит, в поисках участвовало бы множество магов меньших разрядов, которые вскрыт не умеют, и я бы их быстро заметил. Получается, либо могучие по-прежнему ищут меня на равнине, либо вообще отказались от поисков, поняв, что упустили. Оба варианта меня полностью устраивали, так что я направился к следующему порталу, присмотренному заранее. В нем обитали ялхи — монстры-одиночки, охота на которых считалась делом достаточно рискованным. Они относились к разряду тех опасных монстров, которых приходится искать, чтобы убить. К тому же разыскивать их было достаточно сложно. Жили они глубоко под землей, в скалистых лабиринтах. Мало кто из магов спокойно относился к путешествиям под землей. Рискованно все же. Вдруг завалит обвалом или заблудишься. А если еще нужно постоянно быть на стороже в ожидании момента, когда наткнешься на опасного монстра? Но весь риск и все труды того стоили, если получалось добиться результата. С Ялха тоже можно было взять два трофея — источник и орган в голове, за который можно было смело просить до тысячи золотых монет в любой столичной лавке. Этот трофей, будучи обработан искусным артефактором, давал возможность видеть ночью почти как днем. Правда, и стоил он уже в 10 раз дороже, так что такой артефакт себе позволить могли немногие. Мне, когда служил в армии, выдавали такое несколько раз во время ночных вылазок в лагерь врага. Очень даже стоящие вещи я твердо намерен оснастить в будущем такими всех членов клана. Пусть привыкают пользоваться. Это умение очень пригодится потом во время грядущей войны с демонами. Но пока что я планировал просто добыть трофей и продать позже». «Джерел хоть и был прекрасным артефактором, такой артефакт не потянет. Я уже наводил справки. Тут нужен грандмак. Артефактора такого уровня у нас не было и явно еще долго не будет. А если вдруг появится, то всегда можно купить этот орган в лавке. Правда, с соответствующей наценкой в полсотни процентов. Или устроить новый охоту. Или...» Интересная мысль пришла в голову. Что-то я туплюл. а если по возвращении из практики попросить Джоан подойти с трофеем к тому гранд-магу-артефактору, что работает в Академии? Да, о нем очень плохо отзывается, высокомерен, надменен, ни во что не ставит людей ниже себя по разряду, а на студентов вообще смотрит, как на грязь под ногтями. Но не мне же к нему нужно будет идти, а дочери ректора, это он студента-первокурсника может послать подальше, а вот дочь ректора вряд ли посмеет. Артефакт это известный, никаких клятв брать не надо, и цену он вряд ли заломит слишком большую за работу, когда Джоан ему будет улыбаться. Чему ему рисковать, что она пожалуется отцу на его алчность? Гранд-маги, конечно, в Академии на совершенно особом положении. Я помнил рассказ Зерелиуса о том, как он заставил ректора заключить с ним дополнительное соглашение под угрозой ухода в другую Академию. но вряд ли ему нужны недобрые взгляды со стороны начальства из-за такого пустяка. Да, стоит попробовать, смогли же мы разжиться прекрасными доспехами при помощи Джоан. Так что надо и дальше использовать возможности, что дает ее родство с королем. Ялх был монстром непростым. В глубине досконально изученных им пещер он прекрасно маскировался и предпочитал нападать из-под тишка со спины. Не зная я одного важного секрета, который сейчас еще неизвестен, я бы на него при таком раскладе не полез. Себе бы вышло дороже, но я этот секрет знал. Ялхи приходили в дикое возбуждение, если на них попадала свежая кровь. Так-то маскировка у них великолепна, от стены не отличить при свете факела. Но монстры были невероятными чистюлями и не могли вытерпеть загрязнение своей шкуры чужой кровью. Это по одной из теорий. По другой они перевозбуждались от запаха свежей крови на своем теле. Но суть не важна. Вместо того, чтобы пропустить человека мимо себя и напасть сзади, всыпившись в шею острыми клыками, хищники выдавали себя движением, позволяя вступить с ними в честный бой. В котором уже имелись определенные шансы не только у них, поскольку твари эти были не такими подвижными, как люди, Масса большая, шкура прочная, маскировка великолепная, а вот скорость у них была не очень. Войдя в локацию, я огляделся. Страна холмов. Их были вокруг десятки. Полностью каменные, частично покрытые землей, травой и деревьями, целиком заросшие кустами деревьями и травой. Очень красиво, но сам черт ногу сломит, и ветер, сильный, злобный, холодный. Портал выходил на склон одного из холмов, и я тут же метнул испандер на его вершину. Нечего терять зря время. С вершины было видно дальше. Я, естественно, искал зевы пещер. Ялхов на поверхности никто никогда не находил, так что мне нужно спускаться под землю в систему пещер. Приметил пару пятнышек на склонах холмов, направился к ближайшему из них. Где шел пешком, где перемещался при помощи эспандера. И через минуты четыре оказался в намеченном месте. Повезло с первого раза. Это и в самом деле было устье пещеры, а не случайное выбоина в холме. Зашел внутрь и зажег факел. Снаружи это сделать было бы трудно. Ветер дул с постоянной силой и выдал за эти несколько минут изменяв меня все тепло. Внутри было теплее, я начал согреваться. Зашагал вниз по туннелю пещеры. Судя по цвету породы, вокруг был известняк, не самый лучший вариант для подземной битвы с монстрами. Взрывать точно ничего нельзя, может завалить, это не гранитные своды. Спускался все глубже и, наконец, решил, что теперь уже подошла пора принимать меры предосторожности. «Я достаточно глубоко, а один из монстров вполне может притаиться здесь». Бросил факел под ноги, достал первый бурдюк с кровью, открыл клапан и брызнул кровью на стены впереди меня. Тишина. Пнул факел ногой вперед, он уже хорошо разгорелся, так что не погаснет от такого варварского способа перемещения. Прошел шагов. Семь и снова брызнул. И так раз за разом. Охота на в процесс утомительный. Главное не позволить своему мозгу уснуть во время этого нудного процесса. 200 раз, когда вот так делаешь, ничего не происходит, а вот на 201-й все может радикально измениться, и к этому нужно быть готовым. Ну или совсем не повезет, и в этой пещере попросту не окажется ни одного монстра. Впрочем, что монстр мне тут обязательно попадется, я вскоре уже не сомневался. Под ногами уж слишком часто хрустели кости, и некоторые из них были крупными. Характерный признак пещер, занятых ялхами. Кости своих жертв они не прячут. Один раз была ложная тревога. Только обрызгал стены кровью, как что-то шевельнулось, а потом тут же бросилось прочь. Ну, если прочь, то это явно не ялх. Те все же знающие свою силу могучие хищники и не убегают, а атакуют. Да и скорость и размер убегающего ясно свидетельствовали, что это одна из возможных жертв хищного монстра, которого я тут ищу. Такой способ охоты на ялхов имеет один явный плюс — заблудиться почти невозможно. Если вдруг решишь выйти наружу, просто иди вдоль стен, забрызганных кровью, не заблудишься. Даже в полной темноте можно просто ориентироваться по запаху. Я не считал, в какой раз после моих действий стена впереди, спрыснутая кровью, вдруг дрогнула и пошла мне навстречу. Отметил только незадолго до этого, что скоро закончится первый бурдюк с кровью. Но второй не понадобился. Вот он и монстр. Светло-серый, полностью под цвет известняка, массивный, как матерый медведь. Двигается медленно и плавно, но неуклонно. Лап у него восемь, на двух шагает, шестью готовится хватать жертву, чтобы вцепиться в нее зубами. Пасть до поры до времени закрыта. Когда открыта, это его самое уязвимое место, и монстр, похоже, достаточно умен, чтобы не подвергать себя опасности. А так шкура очень прочна, глаз у него вообще больше десятка, они разбросаны по всей шкуре, мелкие под ее цвет. Попробуй еще различи. Вылил на мост остатки крови, преследуя сразу две цели. Разозлить получше, чтобы заставить, если получится, раскрыть пасть, и залить крови хоть часть глаз, чтобы он хуже видел. Кинул в него и опустевший бордюк, и тут же скостовал прямо по центру верхней части жидкий огонь. «Заклинание огня — самое эффективное против этого вида монстров. Будь тут своды гранитные, я бы швырял в него огненные шары, чтобы взрывались позади него, нанося раны в спину подальше от меня. Но в известняковой пещере обойдусь без взрывов, дольше проживу. Само заклинание медленное, в бою, в котором все решает секунды, смысла в нем нет, но когда ты можешь двигаться быстрее монстра, оно очень даже неплохое». Угодил я, как надеялся, в район пасти с его маскировкой и попробую еще определить точно, где она у монстра. Эффект сказался сразу. Жидкий огонь наносил монстру ущерб. Он впервые взревел, впрочем, так и не открыв пасти, сквозь зубы, и ускорился. Я повернулся к нему спиной отбежал на 10 шагов, а затем, развернувшись, скостовал еще одно заклинание жидкого огня на его шкуру рядом с первым и снова бросился бежать. Огромная температура прожигала шкуру монстра, причиняя ему боль. Он остановился и попробовал стряхнуть то, что его жгло, без всякого эффекта. После каста заклинания прилипало к тому месту, в которое было направлено, и гасло только после истечения срока действия. Моей силы магии хватало на 20 секунд его длительности, и каждые несколько секунд я добавлял новый жидкий огонь рядом со старым. Примерно на десятом касте общий эффект от всех этих заклинаний заставил монстра остановиться и взрыветь уже от всей души, открыв широко пасть. Она оказалась огромного размера, чуть ли не в четверть всей его туши. К счастью, в этот момент я как раз остановился, так что успел закинуть в разинутую пасть огненный шар. Челюстью монстр поспешно схлопнул за доли секунды до того, как шар внутри рванул, его тушу в результате дернуло в сторону, а из района пасти пошел то ли дым, то ли пар. Идеальное попадание и, главное, никакой угрозы нависающим над головой сводом. Но и это его не убило. Ялх очень живуч. Земного медведя такого размера, к примеру, взорвавшийся в пасти огненный шар, искромсал бы моментально. Ялх же продолжал переть на меня, как оживший кусок известняка, а я продолжил кастовать на него жидкий огонь в те места, где он уже потух. Длилось это долго, когда мана опускалась ниже 40 процентов, я делал передышки, давая ей восстановиться до половины. Ялх не был тут самым опасным монстром, как водится в серьезных порталах, и сливать всю мана точно не стоило. Ялх все равно неуклонно двигался за мной, независимо от того, кастовал я жидкий огонь или просто убегал, восстанавливая ману. Он был полон надежды догнать меня и расквитаться за всё. Мы почти выбрались на поверхность, когда мои непрестанные атаки дали неизбежный результат. Ялх при очередном движении вперед просто рухнул навзничь замертво. Повезло с тем шаром». Без него он мог бы еще долго гоняться за мной и по поверхности. Пока жидкий огонь сделал бы свое дело. Сразу подходить к монстру я не стал. Кто его знает, вдруг это военная хитрость с его стороны. Только минут через пять осторожно ткнул в него копьем. Никакой реакции. Затем привязал к копью свой арский кинжал и нанес удар. Он вошел почти по рукоять. Снова никакой реакции. Вот теперь верю, что сдох». Отвязал кинжал и принялся разделывать монстра, ища свои трофеи. С некоторым беспокойством. Было опасение, что я мог их повредить огненным шаром или жидким огнем. Фигура у Ялха очень расплывчатая. Точной уверенности, куда наносишь удар, обычно нет. Но все оказалось хорошо. Минут через пять добыл оба трофея, оказавшихся в полном порядке». Два опасных портала за один день вполне достаточно. Благополучно выбравшись из локации Ялха, я устроил себе длинный перерыв. Перекусывал, сидя в укрытии на высокой скале и одновременно контролируя окрестности. Нет, тихо и пустынно. Могучие не объявлялись. Возможно, решили, что я как-то просочился в город и ищут меня там. Наверное, размышляя так, я сглазил. Уже было собрался зайти в один из намеченных после отдыха достаточно легких порталов. Ну что, не сидеть же мне без дела. Как заметил, все же на горизонте движения. И явились, не запылились. Вначале засек одного мага, потом другого — третьего. Двигались сосредоточенно, искали следы моего пребывания в этих краях. Ну что же, искренне им сочувствую. Найти следы одиночки в каменистой местности само по себе нелегкое дело. А учитывая, что я проскакивал часто больше сотни метров при помощи эспандера, Своё ироничное отношение к могущим я пересмотрел, когда услышал собачий лай. Надо же, они собак притащили в надежде, что те пойдут по следу и выведут на меня. Но не совсем безнадёжные люди, раз собачек к охоте привлекли. Хотя с учётом моего эспандера и это не поможет, но откуда же им знать? Скоро я не только услышал собак, но и увидел... Их вели на длинных сворках. Собаки были тощими, высокими. Может, это гончие, хотя слишком далеко, чтобы точно рассмотреть. не спеша закончив трапезу, прикинул варианты. Стемнеть, по моим расчетам, должно было через два часа. Никакие поиски после наступления темноты вести могучие в такой местности не смогут. Тут полно расщелин, в которые по темноте легко упасть и сломать шею. Магам не так опасно, но сомневаюсь, что собак у них маги ведут. Так что я, примерно просчитав возможные темпы продвижения облавы за эти два часа, точно понял, в какое из приготовленных убежищ можно смело отправляться. Они туда не в жизнь за оставшееся до темноты время не доберутся. Ну а у меня, с учетом моего эспандера, дорога заняла от силы минут пятнадцать. Прекрасно выспался. К кластеру порталов, где проходила практика, подобрался еще затемно, чтобы не подавать дурных идей могучим, перемещаясь по открытой равнине при свете дня. Забрался в один из сотен порталов и даже успешно поохотился. Вылез, рассчитав время как раз к моменту, когда из города подтянулись студенты с куратором. Заметив, что я появился из портала, студенты стали уважительно поглядывая на меня перешептываться. Небось решили, что я тут всю ночь охотился. Вот такой прямо чудо-охотник, что и в город не пошел ночевать. А вот куратор тут же попытался запретить мне ходить вне группы. И ночевать вне группы. Предельно ясно почему. Иначе как могучим убить меня? Мучаются бедолаги, страдают, никак не могут меня поймать. А если у него получится, надо всего лишь показать убийцам, где мой номер в гостинице. И получить потом честно заслуженную награду. Вот же скотина. но я не собирался облегчать ему жизнь. «Профессор, покажите мне, где в уставе Академии прописано, что я должен жить именно в том номере, который вы мне укажете. Все, что там написано, так это, что Академия предоставляет студентам номера в гостинице для проживания за свой счет по разумной цене, и нигде не сказано, что студенты обязаны жить именно в них». Студенты побогаче сразу же вдохновились. Им давно претило проживание в дешевой гостинице, когда в городе была намного более современная. — А ты должен выполнять все указания своего куратора! И не думал сдаваться профессор. — Если это так, то укажите, где это написано, — удивился я. По этому поводу в уставе я нашел только следующие фразы. Куратор должен заботиться о безопасности студентов во время портальной охоты. Во время портальной охоты куратор указывает студентам порталы, в которых будет проходить охота, и формирует группы для охоты, в отведенное для этого расписанием время. Если студент считает, что недостаточно подготовлен для прохождения определенного портала, он вправе потребовать от куратора предоставить ему возможность охоты в более безопасной локации. Студенты должны каждый день участвовать в портальной охоте равное количество часов каждый для повышения их квалификации и предоставлять трофеи, свидетельствующие об их должном усердии на охоте. Студенты обязаны быть ответственными на практике, соблюдать разумные меры безопасности с учетом здравого смысла. Озвучив все это, я развел руки в стороны. При всем уважении. Исходя из устава, вы не имеете права требовать от нас выбора места, где жить в промежутках между портальной охотой, как и что есть и с кем развлекаться в это время.